Часть пятая. Они прошли через крайнюю правую из пяти дверей перед статуями. За дверью перед ними раскинулось типичное кладбище. Все вокруг, за исключением редких пятен магического света, заполняла непроглядная темнота. Все они много раз бывали в самых разных подземельях. Бояться нечего. Однако, Мамонга видел в темноте, но нигде не видел никого из остальных команд. Похоже, их телепортировало куда-то другое место. В конце концов, «Раз есть несколько дверей, логично, что есть несколько точек назначения». Мамонга расстался с зыбкими надеждами, он надеялся, что они встретятся внутри. Однако, как и говорила хладнокровная часть его разума, это невозможно. Фух, какое облегчение. Как бы зловредны не были эти разрабы, даже они не пошли на такую подляну, как разделение команды. Ну, знаете, раскидать нас поодиночке и заставить искать друг друга. Кэн Ян Но если бы, как ты говоришь, каждый из нас, ориентированных на свою роль, был вынужден действовать поодиночке, тогда мы бы вообще никак не смогли бы пройти это подземелье. Я бы не удивилась, если бы чертовы разрабы и правда так поступили. Я согласна с тобой, Букучан. И правда, иногда мне кажется, что разработчики слишком жестоки. Так и вижу, как они смотрят и приговаривают. Фигово быть вами. О, я мочан издевается. Хе-хе. Возможно, в реальности это хихиканье и звучало бы мило. Но здесь она выглядела как жуткий монстр. Приятный голос лишь добавлял жути. Казечи, повторяй за мной! Казчи! Казечи! О, отлично, прекрасно, лучше некуда! Итак, букву Казечи. Ты, похоже, ощутила прилив сил, так что идем. Я мочан злюка. Болтая и пересмеиваясь, они готовились двигаться вперед. Нужно было о многом позаботиться. Воины переднего края, например, должны были активировать долговременные навыки и применить поддерживающие предметы. Реакция на нежить со стороны... А, неважно. Отовсюду. Вот, посмотрите сами. Мамонга, неизменный игрок тыловой поддержки, применил заклятие, позволяющее всем в его отряде обнаруживать нежить. Хм, но этого и следовало ожидать. Ну и правда, нежить. Что ж, мне несколько неуютно атаковать в лоб, но полагаю, это тоже сработает. Управлять злобой непросто, знаете ли. Брюжала Буку-Буку-Чагама, глядя на заполнившее поле зрения красные точки. Монстры, нападая, выбирали своей целью тех, кого хотели ударить сильнее всего. Эта величина выражалась численно и называлась злобой. Злоба по отношению к игроку увеличилась, если он наносит урон, исцеляет, накладывает или развеивает поддерживающие заклинания, или же использует провоцирующие навыки. Когда монстр наносит удар по игроку, его злоба в отношении этого игрока снижается – все это вызывает сильные колебания злобы в течение боя. Так что танк должен постоянно учитывать ее значение, не допуская, чтобы монстры переключали внимание на бойцов второй линии. Для контроля големов и нежити, иммунных к воздействию на разум, танкам приходилось применять специализированные навыки управления злобой. Разумеется, для Буку Буку Чагамы это не представляло проблемы. Итак, куда нам идти? Их телепортировало в какой-то склеп со всего одной дверью. Потайных дверей, похоже, нет». Тогда, значит, вперед, верно? В любом случае, надо понять, что там за нежить снаружи. За дверью виднелись четыре красные точки, изображающие обнаруженную нежить. Если враги того же уровня, что и они сами, то можно обойтись без заклятий поддержки. Но уровень монстров только предстояло определить, а кроме того, там могли быть другие враги, помимо нежити. Нижки Инрай и воин Такими Казучи подняли свое оружие, в то время как танк Буку-Буку Чагама двинулась вперед, держа два щита. Причина, почему Букубука Чагама не взяла оружие, состояла в том, что у слаймов, к виду которых она принадлежала, была плохая сила, и они не подходили для того, чтобы наносить физический ущерб. В свою очередь, однако, у неё было чрезвычайно высокое сопротивление тому же самому физическому повреждению. Чтобы за слайма наносить урон, нужно иметь специализацию в классе ассасина, который может убить за один удар. Судя по тому, что она не активировала свои мощные навыки, в её намерение входила лишь разведка. «Хорошо, как обсуждалось ранее, вы будете нашим командующим Буку-Буку-Чагама». поняла». «И почему ты вечно пытаешься говорить, как миленькая девочка? Твой голос в роли Казэчи и так неплох. Зачем это?» «Я, Мачан, кажется, я влюбилась». «А, прости, я не заинтересована в таких отношениях». «Что? Меня отшили? Сходу?» Буку-Буку-Чагама издала горький плач отчаяния. Разумеется, все понимали, что это притворство. Но она всё-таки работала с Эйю, озвучивающей персонажей в играх, где эмоцию можно было передать лишь голосом. Так что её слова звучали довольно-таки реалистично. «В прошлом, не знаю, может из-за того, что я как-то неправильно себя повела, мне и вправду признались в любви одна моя младшая коллега. Так что, пожалуйста, не надо». «О, правда?» – спросила Букубу Кучагама у Ямаика. Страдальческие нотки в её голосе исчезли без следа. «Да, если подумать, из этого ничего хорошего не вышло». Она создавала одни проблемы и вечно ссорилась с моей младшей сестрой. Одна головная боль. И вам теперь неприятно слушать слова, напоминающие о ней? Вы так думаете, так и Миказучу-сан? А, даже если это и казалось пустяком тогда, несколько лет спустя хочется избавиться от таких воспоминаний. И зачем я только на такое пошел и все в таком роде? Мамунга просто мысленно хмыкнул, не обладая подобным опытом. Это ошибки чьей-то юности» но он уже взрослый человек и не сомневался, что подобных ошибок не совершит. Ну, хорошо б, если б это получилось. Как знать, может, та девушка вышла замуж, стала женой и матерью. Мужчины посмотрели на розовый слайм. «Давай не будем о замужестве, я Мачан. Я всеобщий идул Чагама-сан. Разговоры о любовниках и свадьбах под запретом». С чего она так разволновалась? Слова Буку-Буку Чагамы вызвали у Мамонги желание подразнить ее. «Хорошо, что Парантино-сан не с нами», – подумал он. Иначе он наверняка не упустил бы такого шанса. Ну, может вы достаточно поболтали о своем удивичием. Нужно идти. Не хотелось бы оказаться последними. Ладно. Ну, начнем как обычно. Нишки Сан, здесь есть ловушки? Определенно нет. Идем, раз так, поддерживающие заклинания, прошу вас, продленные для меня. Начинаем, Мамонга Сан. Мамонга и Маика принялись накладывать заклятия. Будь здесь враги, как знать, сколько б злобы они бы сгенерировали? «А, честно говоря, количество ваших заклинаний поражает. Даже с покупными вещами можно выучить лишь 400. Было бы здорово получить уровни в чём-то, дающим навык сродни тёмному знанию. Сила заклинателя ведь измеряется количеством известных ему заклинаний». «Разве? Я думаю, главным показателем является всё-таки мощь, разве нет?» «Лично я всегда завидовал силе ваших заклятий, Ульберт Сан. «Я недавно обдумывал этот вопрос, и мне пришла мысль, если нужен урон...» то не лучше ли с этим справиться бойцы ближнего боя? Заклинатель должен знать магию поддержки. Однако заклинателей хоть и ограничены в запасе манны, но урона в секунду наносят больше, пока их мана не иссякнет, верно? Думаю, сила заклинаний все же важна. О, я закончил. Ага. Ну, теперь мой черед. Для начала открою дверь и впущу монстра внутрь. Мы вступим в бой, как только они войдут, ладно? Услышав подтверждение от остальных, Буку-Буку Чагама проскользнула вперед и отворила дверь после чего сразу отступила. Атаковать врагов, пока они толпятся в проходе, может и неплохо, но сражаться надежнее на сравнительно открытом месте. Внутрь проникли четыре монстра нежити, кроме них никого не было. Их кожа была цвета трухлявой древесины и покрыта трупными пятнами, они были запилены в какие-то тряпки. Кисти свисающих рук выглядели странно, словно шары, покрытые заостренными шипами. Пасти широко распахнуты, демонстрируя длинные торчащие клыки. Интерфейс игры отобразил перед Мамонгой название монстров, и судя по цвету надписи, можно было заключить, что они ниже его по уровню. И все же, находясь в неизвестном подземелье, стоит соблюдать осторожность. Нельзя исключать возможности, что это какая-то местная вариация этих монстров. Пусть они и выглядят знакомыми, но в их название включено название локации, а значит они могут оказаться сильнее обычных монстров этого же вида. А тем игрокам, что из беспечности или высокомерия сражаются с неизвестными монстрами, не разузнав ничего о них, игра неизменно преподает болезненный урок. Остальные тоже, несомненно, видят название монстров. Так что, похоже, всё, что им удастся узнать из этих надписей, это их приблизительный уровень. Распознать врага. Это заклятие было не таким действенным, как навыки классов вроде мудреца, но в нежити Мамонга разбирался лучше прочих. Возникло еще одно окно, отобразившее среди прочего уровень монстров. 83-й. Ха, ради такого пустяка не стоило и утруждать вас двоих. Ура! Нишки Энрай и воин Такеми Казучи атаковали монстров. Будучи всего 83-го уровня, они не представляли особой угрозы, так что применять мощные навыки, доступные лишь ограниченное количество раз в день, нужды не было. Этот бой можно с легкостью завершить обычными навыками, восстанавливающимися после краткого отдыха. «Похоже, ты не получаешь особого урона. Помощь нужна, Козетчи». «Хм, ну такие повреждения быстро регенируют сами, так что нет», – ответила Буку-Буку Чигама, умело управляя злобой врагов и принимая на себя нацеленные в атаки. нишки Анрай подобрал золото и кристаллы данных, оставшиеся после победы над нежитью. «Итак, всё кончено. Пора в путь, Мамонга-сан». Разумеется, Мамонга понимала, о чём говорит Буку-Буку Чигама. «Понял», – ответил он, активируя свои заклинания. «Продленная магия! Благословение Титании! Продленная магия! Проводник Ятагарасу. Перед ними появилась крошечная фея. Голову ее украшала корона. Сама она была ростом с мизинец. По взмаху ее бабочковых крыльев фигурку фея окутала сфера света, и она проплыла вперед, повиснув перед группой. Второе заклинание создало трехлапую ворону. В отличие от обычных ворон, это производило впечатление строгости и величия. Хлопнув крыльями, она тоже вылетела вперед, рядом со светящимся шаром. Этогорасу проведет их по кратчайшему пути, к сердцу подземелья, а королева-фей по наименее опасному.